Дыхательная практика, заряжающая энергией. Двенадцать дыханий животом. Двенадцать дыханий животом – прекрасная практика, позволяющая рассеять застоявшиеся энергии в теле и создать чувство энергичной ясности. Ее можно практиковать сидя или лежа. Я познакомился с этой практикой во время обучения в центре Дхарма Оушен. Однако, насколько я знаю, это практика цигун, цель которой – очищение легких. Сноска Дхарма Оушен – медитативный центр, основанный доктором Реаджинальдом Реем совместно с его супругой Ли Рей Кей. В 2005 году. Примечание переводчика. Она буквально вытягивает застоявшуюся кровь из органов и позволяет организму усвоить новую кровь и ресурсы. В этой практике на выдохе диафрагма притягивается к позвоночнику, что в йоге связывают. с высвобождением жизненной энергии также она способствует совершению полноценных вдохов, что нравится организму. Если выполнить эту практику последовательно много раз, она также устранит любой застой в пищеварительных органах, что оказывает бодрящее воздействие на ум и тело. С энергетической точки зрения мы избавляемся от ржавчины и накопившейся трухи прошлого опыта и расчищаем пространство для свежей жизненной энергии в тонком теле. Можно выразиться иначе. Вы испытываете подъем. Выполнение этой практики потребует некоторого углубления в анатомию. К сожалению, в нашем обществе мы стыдимся таких разговоров. Вдох – это полный вдох, который начинается в самой нижней части живота между пупком и лобковой костью. Следует сделать такой же основательный выдох. И именно в нем состоит волшебство. Чтобы вытолкнуть как можно больше застоявшегося воздуха, следует притянуть живот к позвоночнику и на выдохе активизировать дно таза, а именно нужно втянуть анальный сфинктер, приподнять промежность. область, располагающуюся примерно на два с половиной сантиметра выше анального отверстия, и втянуть ее в тело, как вы втягиваете живот. Чтобы вникнуть в этот процесс, в начале потребуются некоторые усилия, но они стоят того. Когда вы делаете очередной вдох, Весь организм побуждается к расслаблению, и дыхание достигает низа живота. А на выдохе вы снова задействуете нижнюю часть таза и живот. Выполняйте эту практику в общей сложности двенадцать раз. Если хотите, можете повторять этот цикл из двенадцати дыханий дважды или трижды. Хотя это довольно сильная практика, следует дышать не создавая напряжения. Вы добьетесь этого методом проб и ошибок. Наблюдайте привычные напряжения, особенно в шее, плечах и челюсти, откуда мы начинаем вдох, и не позволяйте дыханию проникнуть в диафрагму. Расслабляйте эти области тела, если замечаете, что в них есть скованность. Полное дыхание не означает принужденного дыхания.